Глава 1. Пола Муат Диба, императора Ментата, и его сестру Алию окружает такое количество мифов, что под их покровом трудно разглядеть подлинные личности. Но все же действительно существовали мужчина по имени Пола Трейдис и женщина по имени Алия. Их плоть существовала в пространстве и времени. И хотя пророческие способности выдвинули их за обычные границы пространства и времени, все же они были людьми. С ними происходили реальные события, оставившие реальные следы в реальной Вселенной. Чтобы разглядеть эти следы, нужно понять, что их катастрофа была катастрофой всего человечества. Эта книга, следовательно, посвящена не только Муад-Дибу и его сестре, а и всем их потомкам. Всем нам. Предисловие к алфавитному указателю из речей Муад-Диба из собрания памятников культа Духа Махди. Период правления императора Муад-Диба породил больше историков, чем любая другая эпоха. Большинство из них отстаивало свои собственные, узкосектантские взгляды. Но все же сам факт их количества свидетельствует об огромном влиянии, которое оказал этот человек на бесчисленное количество миров. Конечно же, этот период содержит идеальные и идеализированные ингредиенты истории. Человек, урожденный Пол Атрейдис, потомок Великого дома, был обучен приемам бинду стараниями своей матери, принадлежавшей к ордену Бенеджесерид, и благодаря этому великолепно контролировал свои мышцы и нервы. Более того, он был ментатом, так как обладал интеллектом, превосходившим по своим возможностям те, что приписывались механическим компьютерам древних. Но прежде всего, муат диб был квизат хадирахом тем самым, которого орден готовил в течение столетий. И вот Квизацкадирах, тот, кто может быть одновременно во многих местах, пророк, человек, при помощи которого Бенеджесерид пытались контролировать судьбу человечества, стал императором Муаддибом и вступил в династический брак с дочерью поверженного им падишаха императора, Подумайте о заключающемся в этом парадоксе. Вы несомненно читали других историков и знаете лежащие на поверхности факты. Дикие племена, свободные Муат, Диба, действительно победили Падишаха Шаддама IV. Они сразили сардукарские легионы, объединенные силы великих домов, армии Харконинов и наемников, нанятых на деньги Ланцдрада. Муат, Диб поставил Космический Союз на колени и посадил свою сестру Алию на религиозный трон, который орден Бенеджесерид считал своим. Он проделал все это и еще многое другое. Миссионеры его Квизарата принесли в космос джихад, религиозную войну. Основные ее события заняли 12 лет, и за это время вся человеческая вселенная оказалась под властью одного человека. Муад Дип смог осуществить это, потому что владел Аракисом, планетой более известной как Дюна, монопольным поставщиком Спайса, яда, дающего жизнь. Вот еще один ингредиент идеальной истории – вещество, чьи физические и химические свойства превзошли время. Без Миланжа, преподобной матери ордена, не смогли бы осуществлять генетическую селекцию человечества. Без Миланжа рулевые союза не смогли бы вести свои корабли в космос. Без Миланжа миллиарды подданных империи погибли бы от наркотического голодания. Без Миланжа Муат-Дип потерял бы дар предвидения. Мы знаем, что верховная власть содержит в себе момент собственной гибели. Абсолютная точность предвидения – смертельна. Некоторые историки утверждают, что Муады победили заговорщики – союз, Орден Бенеджесерид и аморальные ученые Тлейлакса с их техникой лицевого танца, способностью изменять свою внешность. Другие называют имена предателей в собственном окружении Муады Они упоминают о Тароте Дюны который ослабил силу пророчества Муаддиба, указывают на ошибку Муаддиба, воспользовавшегося услугами Холы, тела, воскрешенного к жизни и запрограммированного на убийство. Но им следовало бы помнить, что этот Хола, Данкан Айдахо, офицер от рейдесов, погибший, спасая жизнь Пола. Они описывают заговор квизарата, возглавляемый панигеристом Корбой. Шаг за шагом исследуют план Корбы — превратить Муаддипа в мученика, возложив всю вину на его возлюбленную Чане. Как сообразуется все это с фактами истории? Никак. Только понимая губительную сущность способности к предвидению, можно объяснить природу этой колоссальной неудачи. Надеемся, что другие историки сумеют это сделать. Из истории Муад Диба Вронсо-Иксианского.